У Рори было поручено ждать появления огненного дракона возле кратера вулкана. Однако после захода солнца она стала смотреть на небо полное звезд, и вскоре жница заметила в ночном небе чудовище с парой крыльев. Это чудовище летело недалеко от вулкана, поскольку у Итами был план, ему нужно было следовать. У Рори спряталась, чтобы дракон не заметил ее, и попыталась предупредить Итами о приближающейся угрозе, однако ответа не последовало. А, так и должно быть?» «А что если Тами и другие не получили моего предупреждения?» Подумал Рори, и по и спине пробежал холодок. Если подумать, и Тами тоже виноват в этом. Большую часть времени он говорил с Рори на японском языке, поэтому в конце концов стал относиться к ней как к японке. Для японца, использующего беспроводную связь, при плохом приеме общепринятой практикой было бы перейти в место с лучшим приемом, например, к окну. Поэтому единственное место для выхода на связь с Итами, находясь на вершине или у подножья вулкана, Это край кратера вулкана. Однако Рори побежала ко входу в пещеру, чтобы приблизиться к Итами. Это только увеличило толщину преграды, через которую должен был пройти сигнал. И это только ухудшило ситуацию. «Эй, Йоджи! Отвечай!» Отчаянно крикнула Рори в попытках связаться с Итами. А дракон тем временем приблизился к краю жерла вулкана и залетел в самый его центр. Если Рори ничего не предпримет, то монстр нападет на ничего не подозревающих Итами остальных. Что должна сделать Рори? Оставаться снаружи было бессмысленно, поэтому она решила попытаться напрямую предупредить Итами о надвигающейся опасности. Девушка ускорилась и побежала прямиком в пещеру. Однако «Быть этого не может!» — заставило нечто шокированного скликнуть Рори. Итами встретился взглядом с огненным драконом, парящим перед ним, расправив крылья. Неожиданная встреча заставила Итами и его друзей врасти в землю. Дракон также не ожидал, что кто-то появится в него гнезде. И потому в шоке уставился на незваных гостей. Казалось, что они чувствовали тепло дыхание друг друга, но на самом деле все они не находились на таком близком расстоянии друг от друга. Это только так ощущалось. И Тайми очень медленно попятился, нервно потянувшись за пистолетом в набедренной кобуре. Он знал, что с таким же успехом мог размахивать игрушечным пистолетом перед драконом, но свою винтовку он оставил в другом месте, пока подготавливал взрывчатку. Вокруг было так тихо, что можно было даже слышать, как кто-то глотает. Если кто-нибудь из группы двинется, то это место станет их могилой. Как говорила в старой поговорке, в тот момент все думали одно и то же и не двигались. Никто не знал, сколько времени прошло. Это могло быть мгновение, а могла быть и целая вечность. Ком не знал, как долго это продлится, но он не мог вынести того, как обе стороны смотрели друг на друга. Он закричал, как сумасшедший поднял свой гранатомет. Своим криком эльф нарушил тишину. И там я побежал, Лили начала затаскивать Туку обратно в пещеру, чтобы защитить ее. Я убросилась на помощь к Лиле и Туке, а темные эльфы все как один подняли свои гранатометы. Ком выстрелил по дракону с такой близкой дистанции, что просто не мог промахнуться. После кратковременного зажигания ракетного двигателя, противотанковая боеголовка попала прямо в горло дракона и взорвалась, заливая кратер слепляющим светом и облаками густого дыма. «Я попал по нему!» Внезапно из дыма показались огненный дракон и его правая лапа, прервав недолгую радость. Тело мальчика было разорвано пополам, и верхняя часть его туловища улетела вдаль, то, что забрызгало стену, перестало быть похоже на эльфа. Но Ком не был первой жертвой. Когда он выстрелил из своего гранатомета, позади него стояли эльфы, которые были серьезно ранены выстрелом из оружия. Баны Наю погибли мгновенно, их тела были разорваны противомассой, выпущенной из оружия в упор, Пострадали также и люди, находившиеся чуть дальше. Их сбило реактивную струю на землю, и это их в некотором смысле защитило. Когда огненный дракон взмахнул хвостом и должен был поразить всех, упавшие не пострадали, отлетела только нижняя часть тела кома. Дракон взревел, сотрясая стены вулкана, Темные эльфы снова встали и навели свое ужасающее оружие на него, но посреди громового рёва дракона они забыли все, чему их учил Итами. Мак не перевел предохранитель в боевой режим, поэтому в панике он всего лишь слепо нажал на спусковой крючок. Кроу не забыл снять грантомет с предохранителя, но забыл вытащить инициирующий заряд, и его атака была неэффективной. Айтами предупреждал ранее, что штырь заряда необходимо вытаскивать, чтобы пробить шушью огненного дракона, который по прочности сравним с танковой бронёй. К тому же взрыв боеголовки с такого близкого расстояния нанесет вред не только стреляющим, но и его товарищам. «Штырь! Вытаскивайте штырь!» Отчаянно кричал Итами: но никто не слышал звук лейтенанта сквозь рев дракона и шум выстрелов. Но никто не слышал крик лейтенанта сквозь рев дракона и шум взрывов. Лилей затаскивала Туку в пещеру, а я его заметил итами: Господин Итами, сюда, в пещеру! Однако Итами проигнорировал альфийку и выхватил у нее из рук противотанковый гранатомет. В этот момент погиб еще один эльф, а вскоре такая же участь постигла и другого. Нокка разорвала острыми клыками монстра, а Мита был растоптан. Естественно, и дракону тоже пришлось очень несладко. Взрывы снарядов причиняли ему сильную боль, но, к сожалению, это было все, на что они были способны. Дракон начал выдыхать на бежавших в панике эльфов огненной массы, пытаясь уничтожить всех, кого видел. Эльфы казались ему всего лишь группой ненавистных маленьких существ, державших черные посохи, которые производили ужасный оглушающий удар, но эти атаки не были так мощны, как сила, отнявшая его левую руку. Обычные атаки не могли нанести смертельных ран огненному дракону не только потому, что его чешуя была крепкой и жесткой, но еще и из-за того, что чешуйки перекрывали друг друга. Этот зазор между чешуей и телом напоминал броню на танках, смягчающую попадания. Дракон после череды взрывов находился в шоке всего секунду, а затем решил, что ничего для него угрозы не представляет. Все, что он хотел теперь сделать, это прогнать мелких личинок, насевшихся по его гнезду. Итами вытащил заряд, повернул его в направлении стрелки и зафиксировал на месте. Поднял гранатомет на плечо и, затаив дыхание, прицелился. Затем перевел предохранитель в боевое положение, и как только Итами был готов нажить на спуск, в него прилетела Сэйми. Он упал на землю, смягчая падение девушки. Некоторое время лейтенант не мог подняться, приняв на себя полный удар. А вот Сэйми была всего слегка ранена, поэтому потянулась за выбитым из рук Итами гранатометом. «Дура, не смей стрелять!» Итами находился прямо позади нее. Он побежал так быстро, насколько ему позволяли его силы. Вероятно, самой судьбой это было предначертано, и запущенный снаряд попал прямо в ногу огненного дракона. По всему вулкану разнесся агонический вой монстра, снаряд пробил чешую чудовище, Твердость ее поверхности превышала 9 баллов по шкале Мооса, Иван вонзил боеголовку прямо в его бедро. Повсюду начали разлетаться изуродованная чешуя и плоть, И дракон начал брыкаться от боли. Тука, проснись! Приятный сон девушки был прерван голосом ее отца. Папа, что случилось? Потерла только глаза, когда проснулась. Она огляделась и обнаружила, что находится в своем доме. Это наполнило ее сердце чувством ностальгии. Сияющий солнечный свет вливался в комнату из окон, и она чувствовала, что сегодня будет еще один мирный день. Голос отца тоже согревал ее сердце. У нее все еще кружилась голова, но нежный и приятный знакомый голос заставил ее почувствовать себя счастливой. Когда она вспомнила ужасные кошмары, которые ей снились раньше, приятные чувства стали только сильней. За окном слышались шаги, доносились крики, раздавались взрывы, однако казалось, что все это происходило где-то в далеком мире. Прямо сейчас все, что ей хотелось, это получить удовольствие от разговора с отцом. Папа, что-то не так? Только огляделась, но не нашла глазами отца. Вместо этого она увидела, как огненный дракон в мгновение ока прогрыз тело молодой девушки. «Юна!» Её лучшую подругу, настолько близкую, что тука считала ее частью семьи, в мгновение ока сожрали. Девушка не знала, когда она подняла лук, но она приняла решение мгновенно. Надела стрелу на тетиву, натянула ее изо всех сил, затем прицелилась и выстрелила. Но, к сожалению, ее стрела была отбита. Тука была не единственная, кто пускал стрелы в дракона. Эльфийские воины выпустили бесконечный град стрел в гигантского монстра, они взрывались при ударе, но благодаря надежной защите чешуи дракон не пострадал. И затем Тука стала свидетелем ужасающего зрелища. Темная эльфийка Сейми была разорвана драконом, и блуждающий глаз огненного дракона осветил Туку, выбрав ее в качестве своей следующей добычи. Взгляд чудовища заставил Туку дрожать от ужаса. Ей хотелось бежать, но ноги не двигались. Ей хотелось закричать, но ее голос пропал. В этот момент Тука застыла, как будто кто-то украл ее душу. Или скорее она хотела сбежать, но ее разом не уловил этой мысли, почему она бросила вызов этому монстру. Должно быть, она допустила фатальную ошибку. Даже если бы она направила всю свою ненависть и гнев на это чудовище, у нее не было бы шансов на победу. Тука проклинала свою глупость. «Тука, беги!» – скомандовал отец своей ошеломленной дочери. Послушай меня, тебе просто нужно спрятаться. Пока Тука была на грани своего сна и реальности, Лили и я узатаскивали ее в пещеру. За мгновение до этого девушка увидела фигуру человека, сменившего ее отца, которого уносил огненный дракон. Она увидела, как он умер за нее, она увидела своего отца, съеденного драконом. Она отчаянно потянулась к нему, но не могла коснуться, облик ее отца отдалялся все дальше и дальше, все дальше и дальше. Отец умер из-за меня. Это я во всем виновата. Это все моя. Ты ошибаешься, прозвучал голос Лилии в ушах туки. Ты не убивала отца. Это сделал огненный дракон. Но, Итами не так все объяснил. Для такого человека, как ты, что живет вечно, духовные раны являются пустяком. Через 10 или сто лет твоя душа исцелится. Все, что тебе нужно сделать, это подождать, пока не исчезнет твоя ненависть к себе. Следовательно, Итами не зачем было спасать тебя. Только люди, которым отмерено не так много времени вынуждены решать все проблемы, с которыми они сталкиваются, они так живут. Тука внимательно обдумывала слова, сказанные Лилей, и ей казалось, что волшебница просто жалуется. Лилей вздохнула, а затем посмотрела прямо Туки в глаза. «Ты сама решила, что не сможешь победить Огненного Дракона, поэтому обратила свой гнев на гораздо более доступную цель – на себя. Но мы же не можем победить. Или можем? Если член семьи убит вором, тогда нужно ненавидеть вора». «Но люди пускают свою ненависть не в то русло. Зачем им идти туда, где прячется вор? Если кто-то теряет члены семьи за болезни, тогда он должен ненавидеть болезнь. Это не вина врача, но люди будут ненавидеть именно его». «Тогда что мне проклинать? На кого я должна излить свой гнев? В конце концов, все это возвращается ко мне!» Прокричала тука. В этот момент раздался взрыв, который пробил бедро дракона. Ударная волна и осколки пронеслись мимо лица лилей. Она упала, как будто ее что-то ударило. «Ура! Мы сделали это!» Выжившие крову Фен и Яу тяжело дышали, их тела были залиты свежей кровью. С гранатометами на плечах они забыли о своем страхе и предавались возбуждению. Каждый из них пострадал от атак дракона. «Это поворотный момент между успехом и неудачей. Вам просто нужно...» Пришла в себя Лилей и осознала, что у нее со лба стекала струйка крови. «Я убью этого дракона. Вам просто нужно держать его на одном месте!» Лилей поднялась, держась за посох... Она начала произносить заклинание, известное как «Сольный хор». Родной город Лилей был разрушен драконом, и многие из людей, которых она знала, погибли в его огне. «Абрумейн!» — произнесла заклинание волшебница, наблюдая, как Лилей без страха мчится вперед. только наконец осознала, что происходящее перед ней было не мечтой и не фантазией, а реальностью. «Рехамон!» Лилей подняла меч с помощью магии и запустила его. Меч полетел в дракона, как стрела, Но только лишь одна его острота не могла пробить прочную чешую, и с глухим лязгом он отскочил. Ускорение с помощью магии не помогло, это было бесполезно, нога дракона была повреждена, и он, беспомощный перед таким натиском, пытался спастись от взрыва гранатометных снарядов. Ошеломленный взрывом, он врезался в стену жерла вулкана. Восстановив равновесие, он расправил крылья. Темные эльфы были в восторге от такого поворота событий. Они усмехнулись, и видев огненного дракона, страшащегося их выстрелов. «Мы можем его добить!» — прокричал Кроу, но понял, что гранатометов не осталось. Фен подобрал гранатомет, с тела Наю, вытащил штырь и взвалил его на плечо. Этот процесс занял всего несколько секунд, но огненный дракон не упустил такой шанс. Игнорируя тот факт, что он заденет собственное гнездо, монстр выдохнул непрерывный поток пламени на Фена. Эльф начал заживо гореть, но все равно побежал к дракону, а затем практически в упор спустил крока и выстрелил. Дракон получил вторую серьезную рану от предсмертной атаки фена. Лилей обдумывала, как ускорить мечи до тех пор, пока тени пронзят чешую дракона. Затем она вспомнила, как Итами положила мечи на пластит. Действительно, силы взрыва могло бы хватить для такого. Лилей подняла меч и окружила его рукоять сомном колец. Магия она запустила меч, и когда тот только коснулся огненного дракона, волшебница взорвала кольца. Взрыв колец его глубоко в живот монстра. Для дракона, готовящегося убить Яо, это была всего лишь царапина. Для такого огромного существа быть пронзенным мечом было все равно, что уколоться колодца Шипрозы. Вряд ли это было больно, однако меч пронзил чешую. И это был невыносимый удар по гордости дракона. Его прежде неуязвимая броня перестала быть для него абсолютной защитой. Дракон обратил свой взор сначала на лилей, а затем на крошечный укол на своем теле. На его морде расплылось недоверие, когда он осознал это немыслимое событие. Рёв, который больше походил на вой, пронесся мимо Лилея, и девушка мрачно улыбнулась. О, Мари, дерьмовая ящерица!» Лилей подняла в воздух все мечи поблизости. Ржавый меч, разрушенный, волшебный, безымянный, инкрустированный драгоценными камнями, большой, острый как бритва, божественный, варварский. Их было более десяти, нет, их было даже больше двадцати. Будто духи бесчувственных воинов, бросивших вызов огненному дракону и умерших в отчаянии, Вселились в это оружие. И теперь они парили над головой огненного дракона, движимой всей силой лилей.